Глава 48. К счастью, тащить всю эту компанию к себе домой не потребовалось. На звуки скандала очень вовремя выглянул жрец. Рейгер продемонстрировал ему особистскую бляху и вежливо попросил предоставить помещение для приватного разговора. Использование служебного положения в личных целях, отметил он мысленно, очередное нарушение. Сколько их уже накопилось с тех пор? как он принял решение промолчать о свершившемся чуде. И сколько еще будет? Если однажды все вскроется, расплата будет суровой. В комнате для священных даров за алтарем было мало места, но Регор постарался рассадить Ханариса и ее внука как можно дальше. Только драки демонов в истинном облике ему тут не хватало. Мальчишка сердито пыхтел, молчал и обнимал свою нареченную. Аннабель... Вцепилась в него судорожно, словно боялась, что их попробует растащить прямо сейчас. Ее отчаянный взгляд показался Ингольву безмолвным криком о помощи. Лицо Ханарис, напротив, напоминало алибастровую маску. И только подрагивающие крылья носа выдавали загнанную внутрь ярость. Но тоном демоницы можно было превратить тропический остров в Айсберг. «Я жду объяснений». «Думаю, нужно вернуться к диагнозу, который поставили твоему внуку при рождении». Рейгар рассказывал намеренно сухо и бесстрастно. Взывать сейчас к эмоциям было самоубийством. Логика и факты, факты и логика. Диагноз — шансы Воляра выжить. Действие Анабель, которая, как ни придирайся, спасла парню жизнь». Возможная реакция ученого сообщества на этот феномен и все преимущества постоянного союза с Анхелос. По мере рассказа демоница успокаивалась, ее лицо расслаблялось, становилось более живым, а взгляд из пронзительного сделался задумчивым. «Итак», — медленно произнесла она, когда он замолчал, «ты вовлек моего внука в преступный сговор». «И сейчас вы вместе скрываете от особого отдела существование еще одной Анхелос?» «Бабушка, что ты несешь? Валяр даже вскочил. «Да». Рейгар сделал ему знак, что все в порядке, но парень не заметил. Он сжимал кулаки и сверлил демоницу возмущенным взглядом. Но, учитывая возраст и эмоциональную зависимость молодого человека, Основная ответственность на мне. Думаю, суд с этим согласится, если ты решишь сообщить обо всем моему начальству. Ингольф. Она покачала головой и потерла висок. За кого ты меня принимаешь? За женщину, которая ради своей семьи способна на все. Да, тут ты прав. Эта улыбка была знакомой. Немного усталой и очень настоящей. И снова отчаянно захотелось обнять эту упрямую, непримиримую женщину. Стереть настороженную холодную маску, которую она носила вместо лица. Но лучшее, что я могу сделать для защиты своей семьи — молчать вместе с вами. Юный демон облегченно выдохнул. «Спасибо, Ба. Но я хочу поговорить с Анабель. Наедине». «Со мной?» Изумилась девушка. «Зачем?» Снова напрягся Валиар. «Это не займет много времени. Обещаю, что не причиню ей вреда». Рейгер кивнул, показывая, что услышал обещание, и потянул демона к выходу. Тот пытался было возмутиться, но невеста успокаивающе погладила его по щеке и прошептала. «Пожалуйста, мне тоже это нужно». Я буду за дверью, если что, кричи, буркнул он. Не оскорбляй меня, Валяр! осадила его Ханарис и Регор захлопнул дверь, не давая демонам окончательно переругаться. Несколько минут демоница молчала, словно собираясь с мыслями. Они тоже не спешили начинать разговор. Суровая ханарис Десалас до сих пор вгоняла ее в трепет. Расскажи о себе, попросила женщина. «Что рассказать?» «Всё. Где ты родилась? Кто твои родные?» «Почему решила заключить рабский контракт?» «Если ты собираешься стать частью моей семьи, я должна это знать». «Справедливое требование». Они вздохнула и начала говорить. Поначалу было трудно. Мысли скакали с одного на другое. Они робела под изучающим пристальным взглядом, чувствуя себя как на собеседовании. Выкладывать незнакомой строгой женщине Интимные подробности о себе и своих родных было неловко Но постепенно девушка расслабилась Демоница слушала ее без малейшей враждебности Иногда задавала уточняющие вопросы Иногда одобрительно кивала «Все не так плохо», — подытожила она «Мезальянс, конечно, но могло быть куда хуже» «Мне нравится, что никто из твоих родных не замешан в криминале. Хорошо, что среди них нет мужчин, женщин спрос меньше. Сейчас главное, чтобы твои сестры не связались с каким-нибудь отребьем. Но я за этим прослежу». «Эм...» — выдавила девушка, не зная, как реагировать на такое обещание. «Не стоит утруждаться». «Разумеется, стоит», — ханарис насмешливо фыркнула. «Не переживай, я не собираюсь ни к чему принуждать твоих близких». «Но и ошибок совершать не дам. Не нравится мне этот Томас». Ани кивнула. Ей Томас тоже очень не нравился. И особенно не нравилась власть, которую этот скот имел над ее сестрой. Рядом с ним Мари превращалась в забитую, безвольную овцу. У нее даже взгляд менялся. А еще... Они сильно опасалась что угрозы от секьюрити окажется недостаточно. Том был бездельником, но не дураком. Он понял, что у бывшей жены появились средства. Можно спорить на что угодно, что не пройдет и двух месяцев, как он придет клянчить деньги. Они, конечно, сто раз повторила матери, чтобы в этом случае сразу вызывала полицию, оставила самые подробные инструкции контакта охранного агентства. Но что, если всего этого окажется недостаточно? И Мария и Джейн привыкли, что такие отношения между супругами норма. Заводские почти все пили, а выпив, били и детей. Это не казалось чем-то исключительным или вопиющим. А даже если Том не появится, три неопытные женщины, вырванные из привычного окружения, легко могут стать жертвой какого-нибудь мерзавца. «Спасибо!» — искренне сказала они. Я буду бесконечно благодарна вам за заботу о моих родных. — Так, с этим разобрались. Второй вопрос будет сложнее. Она вздохнула. — Давай сразу договоримся. Ты можешь относиться к родителям Валиара и ко мне как угодно, даже ненавидеть. Я признаю, что у тебя есть причины для ненависти, особенно к Маризе. Я не... Не перебивай. Сейчас я предлагаю тебе сделку, девочка. Я приму тебя в качестве невестки и благословлю ваш брак. Никогда не напомню тебе о твоем происхождении, дам поддержку и защиту твоей семье. Когда придет время, помогу войти в высшее общество и пересеку любые слухи о твоем позорном прошлом. Меня выгодно иметь в союзниках. Ты понятия не имеешь, сколько сложностей ожидает ту, которая претендует на имя «Леди Диабес». Тебе потребуется сильный покровитель и ментор, и я готова им стать. «Хорошо», — пробормотала ошарашенная ее напором девушка. «А что взамен?» «Ты будешь заботиться о моем внуке и никогда не скажешь дурного слова о его близких. Если я пойму...» что ты пытаешься настроить Валиара против семьи, я тебя уничтожу. «Я и не собиралась», — тихо сказала они. «Могу поклясться чем угодно, хоть жизнью. Близкие и родные — это важно. Они могут быть несносными, с ними бывает тяжело. Но их незримая поддержка дает силы жить, идти вперед и преодолевать любые преграды. Она бы никогда не стала бы требовать от своего мужчины отказаться от семьи. «Вот и хорошо. Я рада, что мы друг друга поняли». «Но мы ведь уезжаем. Вы не против?» «Это необходимо», — с легкой улыбкой ответила демоница. Ингольф все правильно рассчитал. «За восемь лет о вас забудут. Ты и Валиар успеете получить высшее образование». Кроме того, мне нравится, как ты влияешь на моего внука. Он очень изменился с тех пор, как ты появилась в его жизни. И это хорошие перемены. Если бы статуя Великой над алтарем заговорила, они и то меньше бы удивилась. Ей казалось, что вся родня Лиара ее ненавидит. Спасибо. И тебе спасибо. Вот теперь ее взгляд по-настоящему потеплел. Если бы не ты. Мы могли потерять его. Я этого не забуду, Аннабель. «Я тоже люблю его», — просто ответила девушка. «Так его люблю, что, кажется, просто умру, если его не станет». «Это только кажется», — мягко и грустно ответила Ханарис. «Даже когда любимый уходит, остается много причин, чтобы жить». Она помотала головой, словно приходя в себя. Я рада, что мы все обсудили. Осталось одно незаконченное дело. Ани недоуменно нахмурилась. Дело. Ваша свадьба, Анабель. Не могу сказать, что я одобряю тайные обряды, но мой внук ведь все равно не вытерпит восемь лет. Так что пойдем. Я сама прослежу, чтобы все прошло идеально.